Тропа. Второй день они петляли между деревьями. Аллан шел впереди, старик указывал, куда идти. Два раза сталкер резко дергивал его, заставляя обойти опасные, по его мнению, места. Но в целом двигались не хоть и медленно, но относительно спокойно. «Послезавтра подойдем к Припяти», — сказал старик, когда они устроили привал на поросшем вереском пригорке. Завтра пойдем через самые опасные места. Странно, но эта тропа обычно не такая спокойная. Везучий ты, Алан, не иначе зона тебя ведет. И уже в третий раз наемник машинально, но неосознанно ухватил то, что когда старик обращался к нему по имени, что-то менялось в его взгляде. Что значит ведет, глянув вдаль, спросил он. А то и значит. «Зона отчуждения – это как живой организм, и все монстры и ловушки можно расценивать как иммунитет, то есть защитный механизм». «А вирус, значит, это люди?» «Разумеешь!» – усмехнулся старик. «А когда зона дает человеку свободно идти, ну, относительно свободно, тогда говорят, что она ведет его». А он хотел что-то еще спросить. Но в этот момент старик резко схватил его за капюшон куртки и ткнул лицом в землю. «Замри!» – прошипел он.